Глава двадцать третья. Наступил день вечеринки сюрприза, и Джилли была довольна. Всё шло по плану. Торт выглядел идеально, и она договорилась привезти его пораньше. Одежда, которую она планировала надеть, была чистой и не нуждалась в починке. Даже волосы, вымытые накануне, легли как надо, чего никогда не бывало. Ничто не предвещало неприятностей. Поскольку Джили считала, что праздность никогда не доводит до добра, она провела день с толком. Испекла пастуший пирог для Хелены и Джага, она продолжала считать их парой, хотя теперь была убеждена в том, что он гей, и вытерла пыль во всех номерах. Она не стала застилать кровати свежим бельём, поскольку утром ожидала помощницу — молодую женщину, которая копила деньги на поездки. А вдвоём убирать намного быстрее. И ещё она постоянно напоминала себе, что микроавтобус приедет в 6.30, что было довольно рано. Опаздывать на вечеринку-сюрприз недопустимо. Все должны быть на месте до прибытия виновника торжества. Было около шести, когда Джили решила сменить украшения и у себя в комнате прикидывала, что бы такое надеть, и тут раздался звонок в дверь. Думая, что ещё слишком рано, что нужно попросить автобус подождать и что нынешние украшения вполне сойдут, она открыла дверь. Но вместо водителя микроавтобуса Джилли увидела на пороге обеспокоенную Читу лет под 80. У неё упало сердце. «Могу я вам помочь?» — спросила она, слабо надеясь на то, что они просто сбились с дороги или у них сломалась машина. «Наконец-то мы на месте!» сказала женщина, которая, казалась вот-вот заплачет. «Был момент, когда я думала, что это никогда не случится. Мы бронировали номер у вас на сегодня, так?» Джилли вздохнула. «Я так не думаю, но это неважно. Номер у меня найдётся». Постояльцы долго размещались, а потом она готовила им омлет, потому что они слишком устали, чтобы куда-то ехать, и устраивала их в гостиной с обогревателем и включённым телевизором. Улисс опознал в гостях кошатников и устроился на коленях у женщины. Микроавтобус прибыл и убыл. И теперь Джилли должна была сломя голову мчаться на вечеринку, надеясь добраться туда раньше Уильяма. Когда она приехала, никто нигде не прятался. Зал был полон людей. И Джилли поняла, что опоздала. Она прошла прямиком на кухню, чтобы найти кого-нибудь из распорядителей. Торт стоял на тележке — предназначенный для свадебных тортов, вызывая всеобщий восторг, что, по мнению Джилли, было заслужено. Торт в самом деле был замечательный, а когда она прикрепила над пейзажем модель планера, результат полностью её удовлетворил. «Это феноменальный торт», — сказал менеджер заведения. «Детали на нём потрясающие. Мы весь день им любуемся». «Если вы хотите стать профессионалом, мы будем рады рекомендовать вас клиентам». «Спасибо. Меня вполне устраивает любительский статус», ответила Джилли, тем не менее очень польщенная его словами. «Вот вы где!» — воскликнула Дафна, врываясь на кухню в платье из мятого шёлка ярко-оливкового цвета, оттенок которого в точности соответствовал огромным стеклянным бусам у неё на шее. «Что случилось?» «Прошу прощения, Дафна. Постояльцы перепутали день. Не могла же я им отказать. Она хотела добавить, что пара была довольно пожилой, но потом поняла, что они, вероятно, были одного возраста с Дафной». «О, боже, бедняжка! Какая досада! Разумеется, вы не сможете никому отказать, но торт у вас получился просто загляденье. Не могу определиться, какой кусочек мне нравится больше всего». «Пожалуй, крошечные лебеди, плывущие по реке». Дафна снова посмотрела на торт. «И вы добавили планер. Это гораздо сложнее, чем делать его из бисквита. Я не знаю, о чём я думала, предлагая вам эту идею». Когда мои дети были маленькими, я пекла им много подобных тортов. «Но если делать крылья из викторианского бисквита, не будет ощущения лёгкости, чувства полёта». Дафна расхохоталась. «Превосходно!» — это слова истинного художника. «О, у вас разные серьги. Это так задумано или случайно вышло?» «Так задумано», — сказала Джилли, хватаясь за уши, чтобы проверить, что у неё там. «Это художественная вольность». Она задавалась вопросом, отличались ли серьги друг от друга настолько, чтобы со стороны казалось, как будто это сделано нарочно. Хотя она ничего не имела против ношения разных серьёг, Но выглядеть это должно так, словно было задумано, а не случайно вышло. У неё, безусловно, вышло случайно. Тем не менее, большинство людей вряд ли обратят на это внимание. А «Отлично», — сказала Дафна. «Тогда переходим к торту. Кое-кому из гостей нужно бежать». Менеджер повёз тележку в зал, а они пошли следом, и Джилли спросила, «Как вы определились со списком гостей?» Я попросила матушку Уильяма найти и отправить мне его адресную книжку. Что она и сделала. Книжка слегка устарела, но других вариантов всё равно не было, так что я просто пригласила всех, кто в ней был. «Значит, в числе гостей, может быть, управляющий его банком?» Засмеялась Джили не в силах сдержаться. «Если управляющий банком настолько расположен к Уильяму, чтобы прийти на вечеринку, то милости просим. Вот мы и на месте». Под натиском толпы, которая теперь окружала торт, Джилли отступила назад. Дафна нашла Уильяма, взяла его за запястье и вывела вперёд. Джилли искала в его лице признаки напряжения, крайнего расстройства, но он, похоже, держался молодцом. Он всегда одевался довольно строго, так что, вероятно, всего лишь снял галстук и уже был готов для вечеринки. Но выглядел очень мило. «Действительно, очень мило», — подумала Джилли и поняла, что, вероятно, пристрастно. Она спрашивала себя, на какие ущищрения пошла Дафна, чтобы заманить его в отель. «Леди и джентльмены», — сказала Дафна, — «мы собрались здесь, чтобы поздравить этого молодого человека с днём рождения. Но прежде чем мы запоём нестройным хором одну из самых избитых мелодий, я думаю, Уильям хотел бы произнести краткую речь». Уильям непринуждённо огляделся, не торопясь говорить, Но приветствую гостей улыбкой. Когда моя тётушка сказала, что я хотел бы произнести речь, думаю, она на самом деле имела в виду, что это следует сделать. Хотя в речах я не силён, но очень рад возможности поблагодарить вас всех за то, что пришли. Действительно здорово встретиться со старыми друзьями теми, кого я не видел очень давно. Раздались аплодисменты и выкрики, свидетельствующие о том, с какой теплотой относились гости к Уильяму, после чего прозвучала неизменная песня. Затем Дафна снова выскочила вперёд. Она явно обожала Уильяма, но не любила оставаться в тени. «Теперь, когда мы разобрались с официальной частью, я хотела бы обратить ваше внимание на этот замечательный торт. Я думаю, вы все должны хорошенько его рассмотреть, пока его не разрезали». У Джилли вдруг сдали нервы. Ей показалось, что... Все, у кого в руках был телефон, принялись фотографировать её торт. А ей хотелось только одного, чтобы Уильям оценил его и, может быть, сказал ей пару добрых слов. Тогда она могла бы быстро выпить бокал и ускользнуть. Только она не взяла в расчёт Дафну. «А теперь», — возвестила Дафна, размахивая большим невесть откуда взявшимся ножом, «пусть пока это не свадьба» пауза для смеха, но знаменательный повод и великолепный торт, который я считаю произведением искусства, подтверждает это. И я хотела бы познакомить вас с замечательной женщиной, которая его изготовила. Джилли. Джилли ухватили за руку и потащили, так что она оказалась перед тортом рядом с Уильямом. Она бросила на него извиняющийся взгляд и получила насмешливый взгляд взамен. «А теперь», — сказала Дафна, — «разрежьте торт». «Разрежьте торт! Разрежьте торт!» — подхватили со всех сторон. Тут из толпы гостей выскочил деловитый субъект с дорогой камерой и потребовал, чтобы прежде чем будет отрезан первый кусок, Джилли и Уильям позировали, взявшись руками за нож и глядя в объектив. «Мне очень жаль», — почти не разжимая губ, — сказал Уильям. «Понимаю, как вам неловко». Я не знала, что Дафна организовала фотографа. Джелли тоже говорила, почти не разжимая губ. «Обними её, Уильям!» — приказал фотограф. «Это не официальный фотограф», — пробормотал он. «Кажется, он из университетского клуба планеристов. Я его лет двадцать не видел». «Но он пришёл», — сказала Джелли, вспомнив слова Дафны. «А теперь поцелуйтесь!» — скомандовал приятель из университетского планерного клуба. Джилли ожидала, что Уильям пойдёт на попятный, но когда толпа поддержала фотографа криками «Поцелуйтесь! Поцелуйтесь!», он отложил нож, взял её за подбородок и поцеловал. Отвечая на поцелуй, который был коротким, но настойчивым, Джилли почти не слышала приветственных аплодисментов. «Надеюсь, вы не в претензии», — после сказал Уильям. Публика требовала. Ничуть. Нельзя разочаровать публику». Дафна была вне себя от счастья. «Я так рада видеть вас вдвоём. Кто-нибудь скажет, что я лезу не в своё дело, а, по-моему, я помогаю Купидону». Она быстро удалилась, возможно, почувствовав, что зашла слишком далеко. «Мне очень жаль», — снова сказал Уильям. «Сейчас найду её и всё объясню. Вмешиваться в мою жизнь — это одно, а вы — совсем другое дело. Я скажу ей, что у вас есть друг». И он устремился за Дафной. «Сейчас или никогда», — подумала Джилли и схватила его за пиджак. «Нет, нет, у меня никого нет». Уильям остановился, затем медленно обернулся. Джилли была готова провалиться сквозь землю, боясь увидеть на его лице смущение или растерянность, потому что ему хотелось, чтобы у неё кто-то был. Но когда она увидела, что он улыбается, её паника утихла. Лицо у него было весёлое, ласковое и, как она поняла, очень довольное. «Я так рад. Давайте выпьем. Не знаю, как вам, а мне кажется, пора». «Отличный план», — ответила Джилли. «Машину она заберёт завтра, а сегодня вечером вернётся на микроавтобусе». Пропустив по бокалу, Уильям вместе с Джилли отправились обходить гостей. Все они были его давними друзьями и знакомы сфлотили его тётушек, а потому присутствие Джилли никого не удивило. Очевидно, считалось нормальным, что Уильям появлялся под руку с дамой. Некоторые задавали вопрос о свадьбе, спрашивая, почему их не пригласили, но Уильям объяснял, что они жили вместе недавно. Он нежно и чуть собственнически похлопывал её по руке, тем самым давая понять, что она важна для него. Джилли было невыразимо приятно ощущать себя в паре после того, как она столько лет была одна. Однако в присутствии Лео Этого тёплого чувства принадлежности у неё не возникало. «Ну, я думаю, мы со всеми поговорили», сказал Уильям через некоторое время. «Пора и торт». Тут же к ним подошёл официант, ожидавший сигнала, и они с двумя тарелками сели на диван и принялись за торт. «Это действительно самый чудесный торт на свете», сказал он. «Не могу поверить, что можно сделать нечто столь красивое и вкусное, что это кудесницу я знаю». Спасибо. Я всегда считала, что не должно быть компромисса между красотой, ну, не совсем красотой, это так, детали и вкусом. «Не могу поверить, что ради меня можно потратить уйму времени и сил», продолжал Уильям. Дафна сказала, что хотела обратиться к профессиональным кондитерам, но вы настояли на том, чтобы сделать торт самой. Насколько помнилось Джилли, дело обстояло не совсем так. Дафна определённо просила её приготовить торт, Но, как теперь выяснилось, это было частью её хитроумного плана по сводничеству. «Мне нравится готовить торты. Правда, такого я не делала с тех пор, как дети выросли. Теперь я пеку торты для постояльцев или для благотворительных мероприятий». Она сделала паузу. «Впрочем, если подумать, я делаю их для Хелены, не для сына». Душе у Джилли шевельнулось нехорошее чувство. «Его жена не любит торты». О, «Должно быть трудно наладить контакт с человеком, который не любит торты. Вам я имею в виду. А тому, кто тоже не любит торты, было бы легко, я полагаю». «Может, в ожидании микроавтобуса, который развезёт нас всех по домам, выпьем ещё по бокалу?» — предложила Джилли. «Выпивки? Да. Микроавтобусу нет. Мы поедем на такси».